Глава 9 Дела города. Заблокировав проход на крышу, мы удалились так же, как пришли. У наших людей было всего пару ранений, никто сильно не пострадал. Теперь нам оставалось ждать ответа от врага. Выйдя из подъезда, я увидел, что у нашего фургона стоят полицейская машина и несколько дронов. Как ни в чем не бывало, заранее спрятав все оружие в ящике, мы пошли совершенно в другую сторону. И тут за нашими спинами остановились машины. Из них начали выбегать Якудза, но игнорируя нас, они побежали в дом, из которого мы совсем недавно вышли. Резкий гудок клаксона за спиной. У меня чуть не остановилось сердце от испуга. Немного обогнав нас, на обочине остановился затонированный микроавтобус, и у него резко открылась боковая дверь. Все напряглись. Я готов был прыгать в сторону, но оттуда выглянула ухмыляющаяся рожа Франко. «Запрыгивайте, не пешком же вам через весь город топать!» Посмотрев через дорогу на полицию, затем на Якутс, мы, потеснившись, быстро уселись на предложенные места, а босс подвальных банд тем временем продолжил говорить. «Мы такой фейерверк устроили! Пожары, погромы, все как надо!» так еще и кучу разного товара набрали. Надеюсь, нас не убьют в скором времени, чтобы можно было успеть покутить напоследок». «Какой последок?» — поинтересовался я. «Боюсь, это только первый шаг на долгом пути». «Джеки?» — позвал меня Марк. «Да? Если кто-то из почитаемых хунганов участвует в операции лично, то все ценное принадлежит только ему, а твой статус, я так понял, точно не ниже, чем их». Так там много ценного? Очень много. Наверное, выручка за неделю или даже за месяц. Выручка со всех их территорий. Передашь эти деньги Бокору, скажи, пусть скупает недвижимость, которую мне советовал, если там что-то еще осталось. Хорошо, я передам. Ну и процент в 10 себе на конфеты оставь. На лицах уставших солдат расплылись улыбки. Все любили деньги, без них никуда в нашем бренном мире. Охранники подвала через час нашей езды по пробкам по рации сообщили о том, что тут приехали гости и интересовались, где нас можно найти. Еще через полчаса езды мы увидели припаркованный квадралет, совсем небольшой и странной формы, более обтекаемый, чем обычно. Отряд туда не спрячешь. Навряд ли это была засада, слишком заметная техника. Да и ведут они себя странно, для тех, кто собирается нас убить, спрашиваю охраны, как с нами встретиться. Остановившись прямо напротив дверей этой летающей машины, мы с солдатами Вуду вышли из фургона во всеоружие. К нам же вышел корпоративный сотрудник. Высокий мужчина в строгом костюме и без респиратора или противогаза. Сразу за ним вышли человек с ручным очистителем воздуха и один охранник. На этих сопровождающих тоже были костюмы. Я Ян картс У человека был песклявый мерзкий голосок, совсем неприятный, и чувствовалось явное высокомерие с его стороны. Ну, я думаю, ты можешь называть меня просто Джек Ян картс Хорошо, Джек. Вообще-то я не посыльный, а старший менеджер. Но к тебе отправили именно меня, не знаю почему. Я даже выпросил себе охранника. Слышали с вами, первоэтажными, опасно говорить. Можно чем-нибудь заболеть, или вы даже можете напасть. Хм, а ты был раньше на первом этаже, поинтересовался я. Да, но никогда не выходил из машины. Здесь, оказывается, нестерпимо воняет. Заметил. Мы тоже иногда это чувствуем. Так что там за послание? Ты и твои головорезы должны немедленно покинуть город. Это приказ сверху. И вот еще. Он протянул мне письмо. Велели передать лично в руки. Вскрыл конверт, прочитал одну единственную надпись, гласившую. «Можешь убить его». «Я так понимаю, это не твой приказ, чтобы мы убирались», сказал и ухмыльнулся глубоко в душе. Мое лицо все так же не могло выражать эмоции. «От кого-то сверху, да?» «Ну да, я же сказал, что не мой». «Спасибо». «Да не за что», сказал мужчина и обернулся, собираясь уйти. «Ой, подожди секунду. У меня тоже есть кое-что для тебя». «Что там еще? Я тебе не какой-то там посыльный и ничего передавать от тебя не собираюсь». И в момент, когда он обернулся, патрон 50-го калибра снес ему кусок головы. «Я бы не стал убивать по приказу корпораций». Но этот мужик был уж очень неприятным. Охранник и держатель фильтра стояли и смотрели на нас. Ни тот, ни другой не предприняли никаких действий. Я протянул свободную руку и пальцем махнул на очиститель. «Не отдашь мне эту штуку? Классная, наверное». «Да». Парень протянул ее мне и добавил. «Ее заправлять надо». Он быстро повернулся к машине, и на него поднялось больше десятка стволов из-за слишком резкого движения. Но он этого уже не видел, так как копошился в салоне спиной к нам, а охранник медленно поднял руки. Тот первый опять обернулся, держа в руке какой-то бутыль с жидкостью, и замер, увидев направленное на него оружие. Я убрал револьвер в кобуру и протянул ему освободившуюся вторую руку ладонью вверх, а он передал мне то, что достал из машины. «Там залить надо в отверстие». Он сделал ко мне шаг, и я прямо видел, как все его движения управляются еле сдерживаемой истерикой. «Разберемся», — сказал я успокаивающим голосом. «А что за квадролёт?» Он обернулся на машину, пытаясь понять вопрос, и ответил. «Так это автопилот? У нас нет водителя? Говоришь, куда? И он летит?» «Ну хорошо, лететь тогда», — сказал я, кивнув в сторону их транспорта. Первый запрыгнул сразу, второй медленно отходил назад, пока не уперся спиной в открытую дверь и так же быстро развернулся и, запрыгнув вовнутрь, захлопнул за собой дверь. Мы смотрели на них, но они никак не взлетали. Затем дверь медленно приоткрылась. «Извините», — сказал охранник, — «а труп забрать можно? Он не взлетает без него». «Да, конечно. Забирай. Он вроде нам не нужен. Никому не нужен?» — спросил я у тех, кто стоял за моей спиной. И парни, посмеиваясь, заверили корпоративных сотрудников, что тоже не очень в нём нуждаются. Как только горе-переговорщики улетели, начал разговор Марк. «Зачем ты его убил?» Я обернулся и сунул фильтр и бутыль одному из Вуду. «Зачем мне это?» — пробормотал он. «Из-за респиратора его вообще было плохо слышно». «Я откуда знаю? Полезная штука. Домой поставишь». «Да эти портативные очистители тоннами жрут жидкость!» «Ну тогда отдай кому-нибудь на улице!» «Ага, сейчас, я лучше себе заберу!» Я выдернул очиститель у него из рук и отдал тому, кто стоял рядом. «Спасибо», — сказал он. «Вот как надо отвечать», — обратился я к первому солдату. И после этого небольшого представления, которое Марк стойко выслушал и не стал никого перебивать, он повторил вопрос. Зачем ты убил сотрудника корпорации? Это может плохо кончиться. Ты так думаешь? Ничего странного не заметил? К примеру, они прислали на переговоры без каких-либо условий отсталого менеджера, а не профессионала. Уйди из города. Это что за условия? По-твоему, это нормально? Да, все это странно, но убивать корпоративного сотрудника — это перебор. Я протянул Марку записку, наклонил голову в бок, и, заглянув за его спину, прямо в фургон произнес. «Да, конечно. Трухнул немного. Первый раз так близко корпоративного сотрудника увидел, а трупов их вообще не видел никогда. Слушай, у меня есть к тебе задание. Подними связи, собери глав малых банд. Не будем ждать ответа от якутс. А корпорации? А корпорации сами объявятся, когда им нужно будет». Через три часа все уже стояли в какой-то комнатке в подвале. Но к моему удивлению, это была не база Франка. Он, наверное, не решился приводить столько незнакомых бандитов к себе домой. Я сидел в углу, накинув капюшон и наблюдая за новыми прибывшими. Это был самый разный контингент. Здесь был парень с синими волосами, у которого одна половина головы была полностью выбрита, и из лысого черепа торчали металлические шипы. Я даже и не понял, а аугментация это или просто украшение. У другого Были шрам на лбу в виде цветка и зеленый ракез. У одного отсутствовали щеки, а на их месте был имплант в виде прозрачной мембраны. У второго изо рта торчали металлические зубы. Наверняка и челюсть была металлическая. Как бы это ни было странно, но от них всех отличался парень в косухе, с обычной прической и даже без татуировок на видном месте. «Господа!» Начал я разговор, немного повысив голос, чтобы перебить стоявший в комнате шум. Все тут же затихли и уставились на меня. Я скинул капюшон и произвел нужное мне впечатление, но уже не из-за металлической головы, как раньше. Просто легенды обо мне распространялись по городу с огромной скоростью. Каждая собака в каждом доме видела ролики из интернета с моим участием. Даже кто-то умудрился заснять, как я стреляю из револьвера в дуло-танку, До сих пор на всех возможных социальных платформах шли споры о том, монтаж ли это или реальное видео. Сегодня мы создадим коалицию банд и захватим город Якутс. Война уже начата, и тот, кто останется с нами, получит вознаграждение, получит точки сбыта и будет отдавать лишь небольшой процент. Вам больше не придется прятаться по подвалам от рейдов хозяев земли, ведь вы будете сами ее хозяевами. Ну а если вы решите не присоединяться к нам, то попадете под перекрестный огонь. Чего вы хотите? Хотите ли получить все или спрячетесь, пережидая угрозу и подбирая крохи? Ведь какая бы сторона не победила в этой войне, те, кто не будет участвовать, ничего не получат». Как только я договорил, в комнате тут же зашумели одобряющие возгласы. Все малые банды мечтали о своей земле. И как было приятно с ними работать. Они вообще не уточняют, что и как. Говоришь, и они делают. Главное, чтобы им нравились слова. Боюсь, в ближайшем будущем часть этих банд снесет волной, а часть, возможно, останется дальше работать на нас, но на наших условиях. Через считанные часы разграбленные точки оказались под контролем банд а те, о которых мы узнавали по ходу, подвергались рейдерским атакам с нашей стороны. Ох, как злились якудзы. Они отвоевывали свои точку за точкой, но через день их выбивали вновь. Власть на первом этаже утекала у них между пальцев. Дошло даже до того, что мы начали ставить лаборатории для сильной и дешевой наркоты. Некоторые были против этого грязного товара, но никто не мог отрицать, что это самый прибыльный бизнес, на загнивающем первом этаже. Деньги можно грести лопатой, а без них, увы, нам не выиграть войну. Был один случай в этой войне, о котором почти все мы пытаемся забыть, потому что это было подло и низко с нашей стороны, но невероятно эффективно. Однажды утром нам сообщила разведка, что Якут заорганизовали внушительный рейд на нашу крупнейшую нарколабораторию минувшей ночью. Марк сказал тогда, «Надо забирать товар» оборудование и уходить. А мы столько труда вложили в это место, и оно приносило огромные дивиденды. Нельзя приводить такое сравнение с нарколабораторией, но это было как вырастить ребенка. Ты вкладываешь в него силы, деньги, душу, а потом он вырастает и начинает вкладывать деньги в тебя. Конечно, если у тебя приличная семья. Мой-то папаша в меня пинки вкладывал, а не деньги и душу. Ну, думаю, вы поняли мою метафору. Тогда у меня возникла крутейшая идея. Ну, по крайней мере, нам так казалось, из-за сотен или даже тысяч боев в неделю. Мы все время вели войну. Все время были напряжены. И любые решения проблем казались нам приемлемыми. А моральной составляющей мы тогда не думали вовсе. Как и докладывала разведка, ночью подъехали грузовики без опознавательных знаков и из кузовов. Начали высыпаться солдаты якутс и занимать сразу оборонительную позицию. Прикрыли тыл, смотрели по окнам, чтобы не было стрелков. Около сотни человек в татуировках, с автоматами и мечами. Через пять минут они услышали шум, гул. «Что это? Что происходит? Это землетрясение?» Они все выкрикивали и выкрикивали эти вопросы, селись понять, что же все-таки происходит. Но звук становился только громче. Это не было землетрясением. Это была атака наркоманов. Две тысячи человек побежало с кулаками, трубами, а в лучшем случае сбитыми на вооруженную горстку якутс на человек 100 не больше. За одну дозу, чтобы ширнуться один раз. Больше половины их погибло, пока они добежали до своего врага. Но потом их ярость и желание награды смели противника. Самое страшное, что когда все закончилось, они не были в шоке от происходящего, Они были рады, что получат свою дозу даже те, кто лежал в собственной крови, с ранами, несопоставимыми с жизнью, держа в руках свои кишки или кашляя кровью из-за пуль в легких. Больше мы не применяли этот прием. То ли где-то в душе мы поняли, что это ужасно, то ли все-таки потому, что это очень дорого и сильно ударило нас по карману. Но когда родились легенды об этом событии, люди говорили, что мы освободили бедолаг от их скверной жизни, дали им цель. И те смяли толпу нелюбимых никем якутц. Но что-то мы смогли улучшить. К примеру, тематические бордели с множеством азиаток-рабынь. Чем рабыня-проститутка лучше обычного наркомана? Может кто-то спросить. А я отвечу. Рабыни не выбирают свою жизнь. Мы освободили всех, кто работал от рабского ошейника, а потом приняли их обратно на работу в эти же места. Только теперь... Это было на добровольной основе и с гораздо лучшими условиями. Они отдавали нам 50%, а взамен получали помещение и защиту. Как-то раз мы среди банд объявили небольшие денежные награды за трупы якутц. Нам пришлось быстро отказаться от этой идеи. Нам начали приносить трупы азиатов с только что набитыми татуировками, прямо на мертвые тела, а один парень умудрился сам нарисовать рисунки на теле, И он при этом чертовски плохо рисовал. Идиотов, которые притаскивали трупы передознувшихся, мы прощали. Ну, как прощали? Отбирали оружие и все, что в карманах было. Но тех, кто убивал непонятно кого ради того, чтобы обмануть нас, мы убивали сами. Иногда на улицах интенсивность атак нашим врагом сильно снижалась, а иногда опять начинала возрастать. Но было видно, что все попытки тщетны. Если они вводили армию и захватывали точку за точкой, то следом шли мы и забирали обратно все, что они только что отвоевали. К нам все больше начали подтягиваться мелкие банды из других районов, а железные головы стали продавать нам оружие. Они не очень любили якутс. Вообще, они были помешаны на имплантах и часто заменяли себе части черепа на металлические. Оттуда и прозвище. Но высокомерие якутс и отказ от видимых на теле аугментаций их раздражал. Конечно, мы понимали, что везде вокруг есть и предатели, и шпионы. Каждый день мы кого-то вешали, кого-то расстреливали. Нашему врагу было, что предложить нашим союзникам. Однажды нас и вовсе предала целая банда, и после этого случая появилось новое правило. Нельзя оставаться наедине с несколькими людьми в одном помещении. Если этот кто-то, не из Вуду и не из высшего эшелона людей Франко. Вторые, на наше удивление тоже были полностью лояльны нам и нашим целям. Вот так и прошел целый месяц. Затем второй. Однажды днем мы сидели с планшетами в руках в подвале франку курили сигары и играли в киптер, киберкарты. Примерская игра, должен вам сказать. Не нравилось мне, когда удача значит больше, чем твои действия. Но вечерок скоротать можно. Ну, и что думаете о войне? Надо как-то ее заканчивать начал говорить Франко, и с каждым его словом изо рта вылетал дым от только что сделанной затяжки. «Джек дома не был уже сколько времени? А там же и бабу у него вроде». «Да и у меня есть пара жен». «Война непременно закончится», — взял слово Марк. «Обязательно закончится. Наша банда с вашими людьми имеет огромные шансы выиграть» якудза не могут отправить слишком много войск и оставить свои верхние имения без защиты. Только у них есть территории сразу на двух этажах, и нижний приносит значительно меньше прибыли». вскрикнул я, победив и этим выиграв помещение в подвале Франко и квартиру на нижних этажах ночного города. «Отличный день сегодня!» Тут в комнату убежал худощавый парень. Это был местный охранник. Мы уставились на него а он все пытался отдышаться. «Ты же на воротах стоял. Чего припёрся спросил наш суровый хозяин подвала. На самом деле Франко был весьма умен, но, как и многие в бандах, мог вспылить и убить не того или еще выкинуть что-то в этом духе. «Там... там квадралеты!» набрав побольше воздуха, сказал он. «Нападение? Там солдаты?» «Я заволновался. Может, и не такой уж удачный день». «Нет, там делегация. Они в костюмах и с белым флагом пришли». «Все пойдем?» — спросил Марк, обращаясь ко мне. «Да, пойдемте все», — сказал Франко. «Я сейчас возьму гранатный пояс. Если что, вместе с ними взлетим. Навряд ли они здесь на нас нападут. Но перестраховаться никогда не будет лишним». «Да, все», — сказал я, выходя вперед и направляясь к двери. Все, кто захочет. Мы шли минут пятнадцать, и я намеренно не спешил, пытаясь сообразить, зачем они здесь. Убить нас? Если бы корпорации хотели этого, то сделали бы это давно. Или, по крайней мере, попытались бы. Наверное, надо поступить так, как я живу последнее время чаще всего. Сейчас отдамся бурному потоку реки, и если врежусь в каменные пороги, либо разобьюсь о них, либо разобью их. Мы наконец-то вышли на улицу, и я увидел, как мои друзья начали щуриться. Моё металлическое лицо спасло меня от яркого солнца, и я сразу разглядел, что здесь происходит. Десяток квадралетов. Столько же дронов в небе по периметру. «Вы ожидаете нападения?» — поинтересовался я у блондинки, стоявшей ко мне спиной неподалеку, и что-то объясняющее толпе корпоративных мужчин и солдат. На меня обернулась невероятно милая молодая девушка, Ей было около двадцати пяти, а может и меньше или больше. современными косметологическими технологиями никто не может запретить девушке выглядеть моложе, ну или старше, чем она хочет. Все это упирается только в твою платежеспособность. «Не могли бы вы снять капюшон, пожалуйста?» Зазвучал нежный голос. «Почему бы и нет? Я выполнил ее просьбу». ц негромко причмокнула девушка языком и продолжила нападение. Возможно, ожидаем. Представляете, кто-то убил нашего сотрудника пару месяцев назад. Человек в плаще с металлическим лицом. Не знаете, кто это может быть?» «Даже не представляю. А есть какие-то предположения?» «Нет, совершенно никаких. Впрочем, думаю, нам пора перейти к делу. Вы полетите с нами наверх? Если хотите, можете захватить ваших друзей тоже». «Да, нас не будут убивать там, ну или пытать». Спокойно поинтересовался я у девушки. «Что вы, что вы? Ни в коем случае. Если, конечно, гранаты ваш друг оставит здесь». Франко улыбнулся с зажатой в губах сигаретой, снял пояс и протянул его подвальному охраннику. «Я сел в ближайший квадролёт с молодой дамой, которая, по всей видимости, здесь всем руководила. И больше никого с нами не было. Она отмахнулась от охраны и приказала им не пререкаться, и мы полетели вверх». Остальные машины одна за другой взлетели следом, после того, как дроны занимали свои места на их крышах. «Лететь, к сожалению, всего несколько минут, и я хотела вам сказать, что невероятно восхищаюсь вашей работой, кроме той, с атакой наркоманов. И то понимаю, что порой все средства бывают хороши, но нельзя перебарщивать, упиваясь властью. Надо находить грань дозволенного». «А какой именно работой вы восхищаетесь? Не подскажете?» Просто в последнее время я по колено в крови, и результаты, может, и могут восхитить, но никак не средства. Всей работой, почти всей, вы оккупировали территорию одной из сильнейших банд. Вы же знаете, что из четырех этажей только на двух они есть. Получается, за два месяца вы захватили одну шестую всех подконтрольных территорий малых ячеек. И поговаривают, что пока не происходят стычки с Якудза, уровень жизни на подконтрольных вам территориях выравнивается, а порой даже растет. В основном я преследую только свои интересы и интересы своих людей. Да, так делают все, но вы стараетесь при этом не притеснять интересы других без особой необходимости, а это уже немало. Пока мы обсуждали войны Нижнего города и его проблемы, наш квадралет долетел до четвертого этажа и приземлился на крышу одного здания. Я видел эти исполинские офисы и снизу, со свалки. Но оттуда они не казались настолько огромными. В центре этажа стояло всего три таких и девять поменьше вокруг. Дальше все, что было видно, покрывали частные дома и тысячи квадролетов, которые летали то туда, то сюда. Мы как будто бы оказались в будущем, ну или просто в каком-то другом мире. Нас провели на несколько этажей ниже верхней посадочной площадки, в офис с деревянными стульями и массивным столом. Все было новое и ухоженное. Я уже упоминал про деревья и их дефицит. Это был признак невероятной роскоши. Потому что у меня складывалось впечатление, что это не какая-то особая комната, а обычный конференц-зал». «А где еще гости?» — спросил тучный мужчина лет пятидесяти в только что включившемся экране на всю стену, находившемся со стороны главного места стола. «Скоро будут, сэр». «Анна, а ты что делаешь тут?» Я летела вместе с солдатами за мистером Джеком и его компаньонами по бизнесу. «Вышла отсюда!» — повысил голос мужчина «Занимайся своими делами и не лезь сюда. Я знаю твою любовь к первоэтажникам, но если что-то с тобой случится, твой отец...» «Просто уйди!» Когда блондинка с недовольным лицом вышла, громко хлопнув дверью, тучный мужчина продолжил... «Не могли бы вы, пожалуйста, все сесть с одной стороны стола? Заранее благодарю. Просто мы еще ожидаем гостей». Через минут десять ожиданий и переглядываний дверь открылась, и к нам присоединились пять якут с пустыми ножными Один из них был лет сорока, с голым торсом и без следа аугментаций, зато со множеством татуировок. Но вот у остальных везде по телу виднелись металлические вставки. У одного была полностью роботизированная рука, у другого полчири поблестелось серым цветом, и только на месте глаза виднелось черное стекло. Их апгрейды были покрыты рисунками, продолжающими татуировки. Местами они потерлись, но, скорее всего, их постоянно обновляют. «Меня зовут Тэкео», — сказал, присаживаясь на стул, тот, что был без майки. Его голос звучал быстро, четко и звонко. «Вот мы и встретились». «Зачем ты убиваешь моих друзей и моих солдат? Мне будет интересно послушать, зачем ты начал эту войну». «Я?» «Его послушать так я виноват во всех проблемах и смертях, а не его племянничек». «Так это именно ваши люди начали на переговорах угрожать пытками моим друзьям и предложили мне всего пару процентов. Сказали, что все остальное достанется им». Тут же, как только я закончил фразу, начали звучать грубые возгласы на японском языке, и снизу моего взгляда всплыли строки диалога. «Это правда, что он говорит?» «Такие условия были выставлены ему». «Мы не знаем, все умерли, кто участвовал в переговорах. Но это был ваш племянник. Вы же знаете, что это очень похоже на него. Он никогда не знал меры». «Да, к сожалению, знаю. Одно гнилое зернышко риса может испортить все блюдо. Надо было его убить самому». «К сожалению, мы не можем простить его смерть никому, он был семьей, а за семью надо платить». После недолгого молчания Якудзе перешел обратно на общий и негромко сказал. «Он имел право на такие условия, это была его часть города». Я понимал, что он не может сказать по-другому, и начал говорить прямо, что думаю по этому вопросу. «Я считаю, что ваш племянник виноват в том, что произошло, но ну и, конечно, вы». «Я?» Повысив голос, спросил глава Якутс, явно удивленный такой наглой речью. «Да, именно вы. Тот, кто его назначил и не уследил за ним. Но я не думаю, что у кого-то из нас есть выбор. Не так ли?» Последняя фраза была обращена к тучному мужчине в мониторе. «Конечно так», — послышался негромкий смех из динамиков, которые были расположены по всему потолку. «Мне было интересно». Сможете ли вы к чему-то прийти, к какому-то соглашению, чтобы потом вас оборвать и сказать, как будет на самом деле. Все, что происходило на первом этаже до этого момента, было нам на руку. На нижних этажах всегда слишком большая рождаемость. Там живут одни дикари. Хоть всем презервативы дари. Но мы выбрали другие способы контроля численности населения. Банды. И мы за здоровую конкуренцию. Чем больше банд, тем больше заварушек. Но всегда кто-то начинает доминировать. К чему это я? Эй ты, парень, обратился он к одному из корпоративных людей в углу комнаты. Прочти им наш указ и пусть выматываются отсюда. Что ты ей так сказал уже больше, чем следует. Молодой парень начал говорить тихим и спокойным голосом. Советы крупнейших и всеобщих корпораций города постановляют, что территории первого этажа, за которые велась война, принадлежат теперь человеку, чьи полные данные неизвестны, но именуемому Джеком и бандам под его руководством. Франко попытался как-то сказать, что не служит мне, но его никто не стал слушать, продолжая говорить. А Якудзе и их глава, именуемый Тэкео, при условии, что ничего не произойдет непредвиденного, будет получать 20% от доходов с их прежних земель на протяжении пяти лет. Такэо резко встал со своего места, взглянул на парня в костюме, который зачитывал вердикт корпораций, а затем повернулся к экрану с желанием все высказать по этому поводу. С трудом он все же смог вернуть контроль над собой. Его лицо стало непроницаемым. Он кивнул в монитор, затем мне, и резко вышел из комнаты. Нас высадили там же, где и подобрали. Прошло меньше часа, но за это непродолжительное время вся наша жизнь кардинально изменилась. Корпорации остановили войну. «Ну и что теперь нам делать?» Начал я разговор, обращаясь к своим спутникам, спускающимся в подвал. «Надо поработать с мелкими бандами. Теперь, когда для них нет риска, снизить процент их заработка». Думаю, через неделю или две мы окажемся каждый у себя дома. «А кто были те четверо якутс?» — вмешался Франко, меняя тему разговора. «Я как-то слышал про них», — начал объяснять нам Марк. «Их всегда четверо, и они — единственные, кому электро-якутсы относятся уважительно, несмотря на видимые импланты. Это — личная охрана главы, лучшие из лучших, и если один из них умрет, его тут же заменяют новым» а мертвого мумифицируют и ставят в зал славы. Представляете, сколько интересного можно найти в той комнате? Эксклюзивные апгрейды, типа твоего лица, Джек. С чего ты взял, что это эксклюзив? Поинтересовался я, хотя сам не раз задумывался о том, сколько тут функций, которых явно не должно быть в массовом производстве. Ну, ты видел такие еще у кого-нибудь? Вот и я не видел. Зато я видел, что ты не жалуешься на вонь. Не носишь противогаз, а когда рядом взрывается бомба, тебя совершенно не глушат. Это, если и не эксклюзив, явно какая-то армейская разработка. Да, может быть. Покорив окончательно мелкие банды, казнив несколько человек, а несколько выгнав из города без денег, пусть попробуют вернуться обратно. Мы подписали с оставшимися договоры о налогах, о том, сколько денег они минимум нам должны, и какие наказания следуют за невыполнение обязательств. Хотя эти бумажки ничего и не значили, все должно быть разложено по полочкам и казаться официальным. Ведь то, что обязаны, выполняют с большим усердием, чем то, что надо. Наша власть была полностью подтверждена всеми крупными и мелкими бандами. Полный порядок и максимальная производительная мощь. Но я все думал, что именно предпримут якудзы, Ведь их глава недвусмысленно сообщил своим подручным, что что-то предпримет точно, и я не думаю, что они заставят нас долго ждать. Не могу больше сидеть на одном месте в этом подвале. Надо бы немного отдохнуть, пока не поеду домой первый раз за несколько месяцев, а потом уже в дружественной обстановке своей свалки буду ожидать плохих новостей».